Пение прекратилось, и настоятель опять остановился в центре, погрузившийся в молчание церкви. И вдруг в тишине раздался голос. Тенор, поющий. Настоятель посмотрел на братью. Братья посмотрела на настоятеля. Широко распахнутыми глазами, но закрытыми ртами. Однако чистый голос продолжал пение.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 «Пожалуйста!» И доминиканец прекратил. Теперь церковь наполняли только рыдания и веселый свет. «Вы убили вашего приора», — тихо сказал Гамаш. ш э ч о м о Се человек! Вот за это вы его и убили!» «Благословите меня, отец, ибо грешен я!» Настоятель перекрестился. «Продолжай, сын мой!» Последовала долгая пауза. Настоятель знал, что исповедальня за многие века наслышалась всякого, но ничего столь отвратительного, как сейчас. Господь, конечно, все знал. Вероятно, знал еще до того, как убийца нанес удар.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 «Мне нужно принять таблетку», — сказал он, пытаясь сосредоточить взгляд на ч е л о в е к е рядом с собой. Гамаш оторвал голову от з а п и с е й и уставился на него. «Прошу вас, всего одну, последнюю, всего одну, чтобы добраться до дому». «Доктор велел дать тебе тайленол усиленного действия». «Я не хочу тайленол!» — прокричал Бувар, ударив ладонью по столу. — Ради бога, прошу вас! Последнюю клянусь! Старший инспектор вытряс из пузырька две таблетки на ладонь, обошел стол со стаканом воды и протянул ладонь Бувуару. Жан-Ги схватил таблетки и швырнул их на пол. — Не эти! Не т а й л и н о л Мне нужны другие! он видел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 «Прекрати, Жан-Ги, прекрати!» — прокричал к а м а ш понимая, что толку от его призывов будет мало. Бувуар сошел с ума. Шеф выставил локоть и нажал на горло Бувуара, и тут увидел то, от чего его сердце чуть не остановилось. Жан-Ги Бувуар потянулся за пистолетом.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 Гамаш снял кобуру с ремня б у в у а р а залез к нему в карман и вытащил удостоверение сотрудника к вебекской полиции. Потом нагнулся, поднял пистолет и развернул б у в у а р а лицом к себе. Из царапин на щеке б у в у а р а сочилась кровь. «Мы уезжаем отсюда, Жанги. Мы садимся в лодку и отбываем в Монреаль. И я сразу же везу тебя в реабилитацию».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 «Вы думаете, что попали в переделку, а вы подождите, когда он узнает про вас и они!» Бывар развернулся в сторону Франкера, потом опять Гамашу. «Мы знаем про тебя и они», — сказал старший инспектор, не сводя глаз с Жанна Ги. «Уже несколько месяцев». «Тогда почему вы ничего не сказали?»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 И тем он искупит свою вину, заслужит п р о щ е н и е Надеюсь. Вы рисковали, когда просили меня спеть песнопение, сочиненное приором? Что, если бы брат Люк не прореагировал?» Гамашкин, ну, да, рисковал. Но я искал быстрое решение. Я надеялся, что если одного взгляда на новое песнопение хватило, чтобы подтолкнуть брата Люка к убийству,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 индейская история, — спросил Гамаш, удивленный тем, что гильбертинцы в старину могли вдохновиться чем-то, что, по их мнению, относилось к язычеству. Отец к л е м а н пишет о том случае в своем дневнике. Один из старейшин племени рассказал, что в бытность его мальчишкой к нему пришел его дед и сказал —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 г а м а ш остался наедине с великой тишиной. «Пока еще нет, отец мой».